Глава 8. Визит к Джойсу. С вновь вспыхнувшей надеждой я отправился утром следующего дня на Нокнокор. Одной из привилегий юности является способность восстанавливать силы всего после нескольких часов сна. И тогда даже самые мрачные тучи над головой рассеиваются, и жизнь предстает в розовом цвете. Ночью я постоянно просыпался, ибо мой разум все придумывал и придумывал причины вчерашнего отсутствия. Более всего меня мучило то, что я до сих пор не знал имени таинственной незнакомки. Путь до холма показался мне бесконечно долгим, но в сложившихся обстоятельствах в этом не было ничего удивительного. Энди сегодня был непривычно серьезен и словно исполнен суеверных страхов. Он не позабыл о нашем вчерашнем разговоре и собственном умозаключении о фее, и все еще высказывал некоторые опасения по этому поводу. Надо отдать ему должное, его познания в фольклоре были весьма обширны. К тому же он обладал поразительной памятью на детали и живым воображением, что позволяло ему мгновенно сопоставлять факты и делать выводы, превращая свои наблюдения в замысловатые рассказы и легенды. Но если бы я был склонен верить всем этим сказкам, У меня сложилось бы впечатление, что все побережье и прилегающие к нему горы от Уэстпорта до Голуэ изобиловали сверхъестественными существами, и по их количеству нокнакор определенно занимал первое место. Здесь, внутри этого замечательного холма, да и на его поверхности тоже, проживали гномы, эльфы, пикси, лепреконы, всевозможные духи и прочие загадочные существа. Со стороны могло показаться, что численность населения в этих краях значительно сократилась лишь потому, что сказочные обитатели завлекали в свои сети местных жителей, и те после встречи с ними попросту исчезали без следа. Я решил расспросить Энди обо всем этом позже, если представится такая возможность, но мы приближались к холму, и ко мне начали возвращаться прежние страхи. Пока Энди привязывал лошадь к Коновизе, Я отправился к месту раскопок и обнаружил, что рабочий уже трудятся не покладая рук. За ночь, очевидно, произошел значительный отток воды из вырытой траншеи, но не из болота. Было утро пятницы, и я решил, что если и в последующие два дня произойдет нечто похожее, Дику придется в воскресенье оценить ход работ, чтобы решить, как действовать дальше. Я знал, что забота о лошади и привычная болтовня задержат Энди у трактира, еще на некоторое время, и потому решил воспользоваться его отсутствием и подняться на вершину холма, просто чтобы убедиться, что там никого нет. Подъем не занял много времени, и, оказавшись наверху, я обнаружил, что был прав. Судя по всему, погода начала меняться. С юга и запада натягивала огромные грозовые тучи, а вдалеке, у самой линии горизонта, небо уже стало темным, как ночью. И все же тучи пока еще не неслись по небу, как перед штормом, а мгла не добралась до линии берега. То были предвестники непогоды, не сулившие ничего хорошего. Я не стал задерживаться на вершине, дабы избежать вопросительных взглядов Энди, и, спускаясь с холма, подумал, что он все больше напоминает мне морского старца, из лап которого не так-то просто вырваться, а себя ощущал при этом Синдбадом. Когда я прибыл к месту проведения работ, Энди уже сидел на валуне и покуривал трубку. Увидев меня, он широко улыбнулся и громко произнес. «Кажись, сказочный народец в такую рань еще спит, так что промеж нас, молодой жинтман, в полной безопасности». День тянулся бесконечно долго. Каждый раз, когда мне казалось, что можно улизнуть, не привлекая к себе внимания, я поднимался на вершину холма, и каждый раз меня ждало разочарование. Во время обеденного перерыва Я вновь поднялся на холм и долго сидел там, охваченный беспокойством. Мне казалось, что я потерял свою незнакомку. Когда мужчины вернулись к работе, а Энди привычной походкой бездельника двинулся наверх, я решил убить двух зайцев одним выстрелом. Избежать очередной бесцельной беседы с сопровождавшим меня как тень возницей и кое-что выяснить. Как я видел, с вершины холма в раскинувшейся у его подножия деревушке было всего не более 20 домов. Я уже успел побывать в трактире и у старого Сальвана и распланировал свою прогулку так, чтобы обойти все дома за час-другой. В надежде что-нибудь узнать о своей незнакомке, я с энтузиазмом взялся за дело. А беседу завязать несложно, стоит лишь попросить прикурить. Увы, затея моя ни к чему не привела. Спустя два часа я вновь поднялся на вершину холма, пребывая в таком же неведении, только вот в животе булькало от количества выпитого молока. Гостеприимные жители деревни с удовольствием поддерживали разговор, но при этом непременно угощали собеседника. На холме я стоял в совершенном одиночестве, но спустя четверть часа ко мне присоединился Энди. Первые его слова, очевидно, призваны были сгладить неловкость. «Вон и как! Вы, сэр, бываете тут так же часто, как я сам!» Я прекрасно осознавал, что мой ответ прозвучал нелогично и не слишком приветливо. «Скажи-ка на милость, Энди, отчего же ты приходишь сюда так часто? Мне кажется, в этом нет никакой необходимости. Разве что тебе просто нравится открывающийся отсюда вид». «Тю, на этот раз я пришел сюда, чтобы вам, сэр, не было одиноко. Ни разу не видал, чтобы кто-то вот так стоял на холме один, да не нуждался в какой ни наесть компании». «Просто ты судишь о жизни и людях с точки зрения собственного опыта», резко оборвал я болтуна. Но существуют люди и эмоции, которые совершенно выходят за рамки твоего понимания. И твоего психического и интеллектуального развития недостаточно, чтобы составить о них суждение. Однако Энди совершенно не смутили мои слова. Напротив, он смотрел на меня с восхищением. «Эй, богу, сэр, как жалко, что вы не член парламента!» «Уж больно складно говорите. Я не видел смысла развивать эту тему» и потому решил переключить внимание невежды на разговор о сказочном народе. «Полагаю, ты искал тут эльфов? Очевидно, тех, что встретились тебе утром, оказалось недостаточно. Тю, только я не один тут эльфов разыскиваю», — хитро подмигнув, усмехнулся парень. «Похоже, у тебя и так уже целая коллекция. Мне кажется, если здесь появятся еще какие-то существа, то холм придется увеличить, ведь, насколько я понял, им здесь и так уже тесно». «Не, еще для одной точно местечко сыщется». Слыхал я, энто самая фея со вчерашнего дня куда-то сгинула. Победить Энди в этой игре было невозможно, поэтому я сдался и замолчал, но он долго молчать не умел. «Отвести вас на Ноклтекрер, сэр? Почему ты об этом спрашиваешь? Да мне подумалось, вы будете рады повидать мисс Нору». «Ей-богу, Энди, это уже слишком. Шутки шутками, но должен же быть какой-то предел». Я никому не позволю отпускать их в мой адрес, если сам к этому не расположен. Если тебе так хочется поговорить о мисс Норе, ступай к мистеру Сазерланду. Он каждый день работает возле ее дома и с радостью поддержит разговор. Никак не могу взять в толк. Почему ты выбрал в качестве своего духовника именно меня? Ты сослужил девушке плохую службу, потому что я уже готов ее возненавидеть, хотя даже не знаю, как она выглядит. Ей-богу, сэр. Уж больно вы суровы. Что такого сделала вам бедняжка, чтобы ее ненавидеть? Да перестань, наконец, и больше мне не докучай. Думаю, нам пора возвращаться домой. Ступай запрягать свою клячу, а я скоро тебя догоню, чтобы посмотреть, как продвигается работа. Энди пошел выполнять распоряжение, но потом, как водится, вернулся. У меня руки чесались чем-нибудь в него запустить. Послушайте все же моего совета, сэр. Поезжайте в Шленанайр повидать мисс Нору. Несносный возница поспешил вниз по склону, но после его ухода ничего не изменилось. Никто на холм так и не поднялся. Я же, оглядевшись по сторонам и заметив нависшие над головой дождевые тучи, отправился следом за Энди. Когда мы уселись в экипаж, я, совершенно не расположенный к беседам, даже рабочим мало что сказал, зато Энди, как обычно, говорил за двоих. «Не обращайте на него внимания, это все от курения». Цельных 17 сигар скурил. А коли мне не верите, спросите у соседей. Но, милая! Вечер, как и несколько предыдущих, я провел в компании Дика. Я знал, что он видел свою девушку, а он знал, что я так и не встретил свою. Так что нам нечего было сказать друг другу на этот счет. Прежде чем разойтись по своим комнатам, Дик сообщил мне, что намерен вскоре завершить работы на Нокл Текроре и спросил, не хочу ли я взглянуть на результат а, заметив, что я сомневаюсь, попросил. «Мне может понадобиться свидетель». И я пообещал поехать с ним. На следующее утро нас поджидал улыбающийся, чисто выбритый Энди в своем добротном костюме. «Ты только посмотри на него», — обратился я к Дику. «Будто на свидание собрался». Это точно», — откликнулся Энди. «А вы как будто нет». Было всего 10 часов, когда мы приехали на Ноклтекрор, и направились по дорожке к новому годе Мёрдока. Ростовщик стоял у ворот с часами в руке, а завидев нас пробурчал. «Я уж боялся, вы опоздаете. Может, попрощайтесь со своим другом и примитесь за работу?» Он говорил нарочито грубо, явно напрашиваясь на ссору, поэтому я предостерегающе тронул дико за рукав, но тот и сам все понял и прошептал в ответ. «Я вижу, ему ужасно хочется со мной поругаться». «Но ничто на свете не заставит меня сегодня выйти из себя». Дик достал свой блокнот, вытащил из него свернутый в четверо листок бумаги, развернул и спокойно прочитал. «Вышеозначенный Ричард Сазерланд имеет право использовать помощников по своему усмотрению и в любое время за свой собственный счет. «Видите, мистер Мёрдок, я действую в рамках нашего договора и пользуюсь предоставленными мне правами». Поэтому официально заявляю, что мистер Артур Северн любезно согласился выступить сегодня в качестве моего помощника. Мёрдок с минуту сверлил моего друга гневным взглядом, а потом распахнул ворота и произнес ⁇ Входите, джентльмены! ⁇ Итак, мистер Мердок, как ни в чем не бывало, произнес Дик, когда мы вошли. Продолжим изучать то место, где, как выяснили, находится железо. Или закончим обследовать оставшуюся часть земли. Закончим с обследованием Земли. Задача оказалась легче, чем та, что стояла перед нами прежде. Мы просто разделили весь участок на квадраты, как обычно поступает полиция, разыскивая улики, а потом просто медленно водили магнитом над поверхностью. Нам опять попадались гвозди, старые подковы, какие-то железяки, но ничего действительно стоящего. Последним мы обследовали дом. Этот оказался куда добротнее и просторнее того, в котором Мёрдок жил раньше, только стоял он не на выступе скалы, как предыдущий, а в защищённой со всех сторон низине. Дик, указав мне на это обстоятельство, заметил. «Мне кажется, что в данном случае Джойс только выиграл от обмена. Лично мне бы не хотелось жить в доме, построенном в таком месте, да еще на пути движения болота. Даже если бы с тобой вместе жила Нора?» «Это совсем другое. С ней я готов поселиться хоть в самом сердце трясины, если нет выбора». Этот разговор произошел, когда мы уже почти закончили работу, а когда засобирались домой, мердок в довольно оскорбительной манере заявил «Будьте любезны, сэр, явиться сюда в понедельник утром — точно возначенное время». «Хорошо», — невозмутимо кивнул Дик, а когда мы оказались за воротами, предложил «Давай-ка прогуляемся в ту сторону, Арт». Мы направились вверх по склону к дому Джойса, сопровождаемый недобрым взглядом стоявшего у ворот Мёрдока. Норы не было видно, но сам Джойс стоял на крыльце, а увидев, что я отворяю калитку, спустился нам навстречу. Поприветствовав его, я спросил. «Как ваша рука, надеюсь, уже лучше? Наверное, вы меня не помните. Я имел удовольствие предоставить вам место в своем экипаже, когда мы встретились у миссис Келлиган во время грозы». «Я хорошо вас помню», — ответил Джойс, — «и очень вам благодарен. В ту ночь я попал в переделку, но теперь все позади». Оглядевшись по сторонам, он презрительно усмехнулся, а потом с тоской посмотрел на свой прежний участок. «Позвольте представить вам моего друга мистера Сазерланда», — произнес я. «Прошу прощения, сэр. Не хочется показаться бестактным, но я не желаю знать этого человека. Он мне не друг». Честное мужественное лицо Дика залила краска стыда. Резкие слова уже готовы были сорваться с его губ, но я его опередил. «Вы глубоко заблуждаетесь, мистер Джойс. Дик Сазерленд очень хороший человек и настоящий джентльмен. Ничего дурного ни вам, ни кому-либо другому он не сделал. Тот, кто водит компанию с моим врагом, не может быть моим другом. Но никакой дружбы с мёрдоком у него нет, напротив Дикого ненавидит». Мой друг-ученый, и его просто наняли для проведения исследований. «В таком случае прошу прощения, сэр», — повинился Джойс. «Я никогда не обвиняю никого попусту, и я рад, что вы меня разубедили». Все шло превосходно, и мы, наконец, немного расслабились, но в этот момент к нам присоединился Энди. Я едва не заскрежетал зубами от досады. Этот парень преследовал меня всюду, точно злой Рок. Отвесив низкий поклон, он заметил. «Прекрасный нынче выдался вечерок, мистер Джойс. Как ваша рука? Надеюсь, вам полегчало? Как поживает мисс Нора?» «Спасибо тебе, Энди. И с рукой все в порядке, и с Норой тоже. Она в доме?» «Нет, уехала поутру в монастырь. Собиралась остаться там до вторника. Бедная девочка. Необходимость покинуть родной дом и поселиться здесь разбила ей сердце». Ради нее я постарался с легкостью принять перемены в жизни. Но женщины, в отличие от мужчин, склонны все принимать слишком близко к сердцу. «Ваша правда», — кивнул Энди. Этот джинтман, мастер арт, говорит, что не видал вашу дочку с того дня, как высадил вас возле дома в темноте». «Надеюсь, сэр», — сказал Джойс, — «вы еще заедете нас повидать, когда Нора вернется. Она тоже очень благодарна вам за помощь». Я пробуду здесь еще несколько дней и непременно заеду, если не возражаете. «Надеюсь, вы позволите навестить вас и мне, мистер Джойс», — попросил Дик. «Теперь, когда между нами все недоразумения разрешились...» «Буду рад, сэр». Пожав друг другу руки, мы попрощались, но когда засобирались домой, нас ждала неожиданность в лице появившегося на дороге ростовщика. Его буквально трясло от ярости и он тотчас же набросился на Дика с весьма непристойной отповедью. Уж как только он его не обзывал, и предателем, и лжецом, и вором, обвиняя в краже секретов и злоупотреблении доверием. Дик с завидным хладнокровием выслушал поток обрушившейся на него брани и даже бровью не повел, неторопливо попыхивая сигарой. Когда же Мердок наконец замолчал, мой друг спокойно поинтересовался. «Итак, друг мой, теперь, когда вы закончили демонстрировать свои дурные манеры, может, объясните, в чем, собственно, дело?» В ответ Мёрдок разразился еще более грязными ругательствами. «На этот раз досталось всем. Меня он обозвал шпионом, а Джойса – негодяем, подстрекателем и предателем. Я сразу же вспылила и наверняка ударил бы мерзавца, но Дик положил руку мне на плечо и успокаивающе прошептал. «Тише, старина, тише, не будем терять лицо. Стоит ли обращать внимание на его слова? Пусть бесится. А мы еще поквитаемся, вот увидишь. Я сдержался. А вот Джойс, к сожалению, рванулся вперед и высказался предельно ясно. Что тебе здесь нужно, мерзкий сквернослов? Решил поскандалить? Почему бы тебе не уйти в дом, который ты у меня украл, и не оставить нас в покое? Я не стану молчать, как эти джентльмены. Я родился и вырос на этой земле, как и ты. Только вот в отличие от тебя не превратился в волка, который пьет кровь тех несчастных, которых обобрал. Как смеешь ты обвинять меня в подстрекательстве? Я ни разу в жизни не солгал и не поступил дурно. Вот что я скажу тебе, мерток мердок Один раз я уже оставил на твоем лице свою метку, вон как побелело от гнева. Так что не зли меня, а не то, проучу так, что до смерти не забудешь». Никто больше не сказал ни слова. Мердок ретировался на свой участок и скрылся в доме, а мы с Диком пожелали Джойсу доброй ночи и отправились домой.